что сделала, но не ушла, подслушивать ушком, как ну пристроилась на лавке у крыльца. И вот она с квадратными глазами в хлев, к коровушке вбежала, с ходу выпалив хаврошечки в лицо. Её зарежут, господи, коровка наша бедная, я слышала, как матушка ругается с отцом. Корова, мол, не доится, болеет, или сглазили, купить другую надо. Вна как жить без молока? А батя упирается. Корову можно вылечить, но бесполезно, чувствую, покличит мясника. Ночь не спалаха, хорошечка. А лишь заря забрезжила, пришла она к коровушке с пелённым сахарком. И обнимая плакала, кручинилась и молвила: «За что такая ненависть смертельная при том?» Корова ей ответила, «Не плачь, не мучься, дитятка. Коль ты меня послушаешь, я буду вновь с тобой. Не кушай мясо в тряпицу, все до единой косточки сложи и в землю мягкую тайком в саду зарой и поливай с цветочками». Теперь и лесь в ушко правое и на вопросы трудные получишь ты ответ. Отведы угощение, ложись и слушай песенку. Так и узнала крошечка коровушкин секрет. То ни дождик, то ни реченка течёт, у окошка красна девица ревёт. Ой ты месяц золочёные рога, Как бы птичкой я соловушкой была, не сидела б я печально под окном, не колола бы пальцы я в ретином, а летала бы задорно, весела всю бы ночку, пела только для тебя. Слёзы горькие на белую грудь текут, ба насильно меня замуж выдают. Яртур месяц эту песню услыхал. Взгоряченный он по небу поскакал, Через поле, через речку, через дол, По нехоженной пожордочке прошел, Косу длинную девичью растрепал, Ленту красную попутал, потоптал. Под венец пошла невеста тяжела, По весне она двух дочек родила, Про то диво говорила все село. Распрекрасные, да разные зело. Ох, одна была как месяц золота, а другая как сырая земля черна. Мать Зарянной одну дочку назвала, а другую дочь Чернавой нарекла. Ох, икона и конной лопаты говорят из одной сосны, да кто же виноват? Дочь Заряна рукодельницей была, А чернова как ведёрышко без дна, но никто об этой горести не знал. Ведь не бряху никто в жёны бы не взял. Замувши вместе поклялись они божбой: мы же голка с ниткой, не разлей водой. Как же репчик